Мореходы фьордов умеют ремонтировать корабли где угодно. На днище любого деревянного дракара всегда найдутся пакля, смола, железные скобы, специальное дерево для заплат и нужные инструменты. Но на каменном берегу было всего полтора десятка ратников. Одна смена грибцов, немного даже для маленького корабля. Это на волнах приплясывающий ледунг кажется легким, почти игрушечным. Особенно если сравнивать его с более тяжелыми скайдами и тем более дракарами. А когда нужно аккуратно вытянуть его на берег, да перевернуть, да вертеть так не раз и не два, чтобы пальцами прощупать все возможные повреждения, он уже не кажется таким невесовым. Так что первые дни работы хватало всем. И тянули, и вертели. Вместо обычных деревянных катков подкладывали под днище смоченные водой гладкие булыжники. Потом повреждениями занялся умелый ингвар «Крепкие объятия» вместе с тремя воинами, искусными в плотницком ремесле. Других больше не подпускали. Работа пошла тонкая, хитрая, требующая сноровки и особого мастерового терпения. Остальным делать стало нечего – Братья потихоньку разбрелись по берегу, обследуя незнакомую местность. Кто-то занялся рыбной ловлей на лесу, кто-то, убивая время, отправился искать птичьи гнезда. Риг длиннорукий, брат Фроди Глазастого, любопытный и непоседливый, как малый ребенок, не поленился вскарабкаться на самую высокую вершину. Вернувшись, рассказал, что весь берег представляет собой сплошную каменную гряду. Отделяющую сушу от моря Дальше Вглубь начинается болотистая равнина С чахлой растительностью А куда она тянется Про то, наверное, только боги ведают Может, до самой границы Миндгарда За которой начинается сумрачный Утгард Страна великанов Призраков вроде, мол, нигде не видно Ни огонька, ни дыма во всей округе Скучное место, неприветливое Совсем пустое. Воины, слушая его, соглашались, что здесь на севере много подобных пустых земель, где никогда не селятся люди. Конечно, и здесь кое-где встречаются защищенные от ветров фьорды с обильной растительностью и богатым промыслом, но в основном болото, пустынь и лысые каменистые холмы. Унылые места, это точно. Люди не селятся в здешних краях, значит наверняка полно хищных троллей и коварных гномов. Эти всегда выбирают места подальше от людских глаз. Да что говорить, сюда надо думать, частенько забредают и злобные великаны поразмять плечи, покидать море скалы и валуны, подразнить подводного владыку Игира. То-то -то вся прибрежная полоса засыпана камнями, словно их нарочно сеяли. Совсем плохие места... Не стоило бы здесь задерживаться.